Глава 32. Регина. Я рассматривала свое отражение и думала, как бы от удивления снова не уронить прижатые к груди книги. У меня зеркальной не было тела. Вернее, оно было, но не совсем мое. В зеркале отражался мерцающий полупрозрачный силуэт, очертаниями напоминающий человеческую фигуру. Он переливался золотым цветом, с густыми вкраплениями красного и черного. А на эм, груди сияло яркое огненное пятно. Я опустила глаза на себя по эту сторону зеркала. Платье на месте, руки-ноги мои, прочие части тела тоже присутствуют. Но зеркало отражало что-то другое. Я повернулась к мастеру Блеми. «Что с моим телом?» «Почему в кресле оно такое?» Мастер довольно моргнул. «Зеркало отражает вашу магию, милая леди!» «Насколько я могу видеть, она у вас очень яркая и необычная!» Библиотекарь задумался, покачался в воздухе и продолжил. «Два цвета на золоте и вот этот огненный сгусток. Никогда таком не слышал!» «Ну, допустим, насчет огненного сгустка у меня были кое-какие соображения». Свободной от книг рукой я вынула черный ромб, надежно упрятанный за пазуху, и отвела руку в сторону. Бинго! Огненное пятно на моем магически-зеркальном отражении поехало бок. «Так вот ты какой цветочек, аленький!» Пробормотала я, вертя ромб в руках и чуть не пробуя его на зуб. «Рейджина!» – раздалось из-за двери двуголосое рычание. «Открывай!» И на дверь решительно навалились с той стороны. Дверь затрещала, но не поддалась. Быстро же демон с драконом сумели договориться. И что-то мне подсказывает, что они не оставили своего намерения запереть меня в чьих-нибудь покоях. «Меня здесь нет!» Рыкнула я в ответ, спрятала ромб обратно в декольте. И повернулась к Псюакалю. Мастер Блэмми, мне очень нужно отсюда исчезнуть и очутиться в моей комнате. Закрыться в ней на три замка и начать, наконец, читать книги про здешнюю магию и мироустройство. Мрачно добавила про себя, понимая, что рядом с этими невозможными драконом и прочими демонами у меня не будет никакой возможности заняться самообразованием. Дверь в комнату снова вздрогнула от мощного удара. Библиотекарь поморгал глазами. «Я рад, милая леди, что у вас с ним все серьезно». «С кем?» – уточнила я, не сводя глаз с трещавшей двери. Псякаль тоже повернулся в ту сторону и доходчиво пояснил. «С вашим мужчиной?» «Дорогая, пожалуйста, открой дверь». В голосе Ария появились ласковые нотки, от которых мне стало еще тревожнее. «Что-то мне подсказывает, что превращение дракона в дружелюбного милашку не грозит мне ничем хорошим». «Принц Арионир не мой мужчина», – с достоинством ответила я Псиокалю. «Вы что-то путаете, мастер». Голубые глазки восторженно блеснули. «Ох, неужели я называл имя великого принца?» Я сердито покосилась на его довольное э, «лицо» и опять уставилась на дверь. «Не бойтесь, милая леди, эти двери никто не откроет, пока вы сами не захотите. Ни дракон, ни высший демон. Это ведь не просто комната, и вход в нее открывается не для каждого. Только увидев вашу магию, я понял, почему вы так легко сюда попали». Я поежилась. Уверения Псиокаля в несокрушимости двери меня не очень убедили. «Мастер Блэми, давайте все же переместимся в мою комнату. Здесь мне не очень уютно». каль подлетел к столу в центре комнаты. На некоторое время завис над ним, и стол начал отъезжать в сторону, вместе с куском пола, открывая узкий ход со ступеньками вниз. Чуть поколебавшись, я покрепче прижала к себе книги и шагнула в открывшийся проход. Потайной ход оказался на удивление скучным. Ни тебе мрачной атмосферы или пугающих шорохов. Не было ни гулкого эха ни подозрительных теней, никаких странных пятен на стенах или мохнатой паутины в углах. Обычный, неширокий, хорошо освещенный коридор, без дверей и окон, по которым мы быстро двигались, то сворачивая на разветвлениях, то поднимаясь по узким ступенькам. Минут через десять мы очутились в укромной нише, ровно напротив двери в мою комнату. Я попрощалась с библиотекарем и, воровато оглянувшись, бегом кинулась в комнату. Свалив книги на руки ожидающие меня горничной, я решительно заперла дверь на ключ. Затем приволокла небольшой столик, стоявший у окна, и подперла им дверь. Сверху на стол возгромоздила стул, а на стул поставила большую стеклянную вазу с цветами и графин с водой. Удовлетворенно оглядела полученную композицию. «Теперь, если кто-то попытается открыть дверь, то сделает это громко». «Ласси!» – обратилась к изумленной моими действиями служанке. «Срочно приготовь мне горячую воду и никого, слышишь, никого ко мне не впускай. И сама не входи, пока я не разрешу». Девушка кинулась в ванную, а я начала расстегивать свое платье. Наряд оказался очень неудачным. Ткань кололась и натирала кожу. Спина уже давно зудела и меня так и подмывала снять эти надоевшие тряпки». и от души почесаться. Выставив из ванной служанку, я заперлась и, наконец, стянула с себя кусачью одежду. С наслаждением почесала лопатки и, встав перед высоким зеркалом, изогнулась, рассматривая, нет ли на спине раздражения. Раздражения не было. Выпучив глаза и чуть не сворачивая шею, я таращилась в зеркало. По всей поверхности моей спины, от шеи до середины попы, сияя и переливаясь, красовался замысловатый золотой узор.